Глава восемнадцатая Полумрак салона «Северный» был пропитан ароматами элитного парфюма, выдержанного коньяка, вкусных закусок и легкого приятного дыма от камина, вокруг которого в глубоких кожаных креслах, а также на удобных диванчиках разместилась весьма большая компания «Бояр». Среди них был и Эдгар Муравьев, который с ленивым, но затаенным отвращением слушал разговоры новосибирских дворян, обсуждающих последние мелкие сплетни их города. На него, завсегдатая изысканных столичных балов и салонов, все эти провинциальные интриги навевали лишь скуку и нарастающее раздражение. где у них воображение, где размах достойный бояр, да большинство из них одеваются даже не в прошлую коллекцию, а в полнейшее старье, на которое в столице не позарится и нищий прощелыга. Эдгар в своем великолепном дорогом костюме, с подобающей прической и отточенными манерами, чувствовал себя опытным хищником, случайно забретшим в загон для домашнего скота и изредка ловил на себе изучающие взгляды. Единственное, что позволяло ему хотя бы немного не скучать, так это изучение собеседников, которые вели себя прямо и разговаривали гораздо громче, чем это принято. Многие из них не стеснялись кичиться своей физической силой и принадлежностью к корпусу егерей. Они оценивали собеседника не только по его роду и занимаемому в нем месту, а также и по кольцу на пальце. Чем выше был класс говорившего, тем больше к нему прислушивались. А их беседы? Многие одним и тем же тоном обсуждали как покупку новых автомобилей, так и нюансы сражения с монстрами или лучшее оружие в разломах. В такие моменты изящный и ухоженный Эдгар, тонкие пальцы которого не держали ничего тяжелее заклинательной книги, едва сдерживал презрение к этим мужланам, забывшим как пользоваться родовой магией. Складывалось впечатление, что перед ним сидят безродные псы, не помнящие о своем благородном происхождении. Подобное желание становилось лишь сильнее, стоило только новому гостю бросить внимательный взгляд на его холеные руки, не имевшие царапин, мозолей и кольца егеря. Эти недомерки смели смотреть на него свысока. На обученного мага Ранга Гридень, который и одареннее, и гораздо умнее всех их вместе взятых, способностей которых хватило лишь на освоение примитивных заклинаний и растрату драгоценного потенциала и времени на бессмысленные сражения с безмозглыми тварями из разломов. Худшего применения своих сил для потомственных аристократов нельзя себе придумать. А ведь им даже не вдомек, — мысленно хохотнул Эдгар, прикладываясь к ароматному коньяку, — что над ними всеми насмехаются в цивилизованном столичном обществе. Какой глупец по собственной воле будет ежедневно рисковать жизнью и пачкаться в грязи, когда в мире есть столько много интересных, важных и куда более прибыльных занятий? Финансовые схемы, придворные интриги, приобретение древних артефактов, проведение ритуалов, отдых в достойной компании — вот правильные занятия для настоящего аристократа. Окончательно заскучав в окружении этих благородных дикарей, Эдгар решил несколько разнообразить общение и, к примеру, разобраться в противоречивых сведениях, касающихся дела, заставившего его прибыть сюда и поступивших от службы безопасности его рода. В принципе, этим он сейчас тоже занимался. Сидя в компании «Бояр», слушая разговоры и пытаясь разобраться в происходящем, однако хотелось уже перейти к конкретике. Дело в том, что подчиненный роду отряд егерей «Отреченные клинки», которые уже долгое время исправно платил в казну семьи Муравьевых немалые деньги, а также оказывал оперативную поддержку в поиске и закупке редких и ценных ингредиентов, был почти полностью уничтожен. И ладно бы это сделали их собратья по нелегкому и не всегда законному делу. Нет, руку к уничтожению приложил род хладовых, подмявший под себя отряд Лига охотников. И вот здесь возникали первые странности. Как почти полностью угасший род, который еще недавно состоял из двух человек, престарелой графини и ее слабо одаренной внучки, сумел взять под контроль почти тысячу егерей, а затем внезапно увеличился сразу на шесть человек. Эдгар во внезапное воссоединение семьи и столь стремительное усиление Хладовых не верил. Подобных случайностей не бывает, ведь им предшествует длительная подготовка и много потраченных сил. В связи с этим немало вопросов вызывало и уничтожение клинков. «Вдруг это все неспроста?» Ответов в столице не нашли, и поэтому отправили в Новосибирск боевую группу и руководство из троих членов рода. Они должны были разобраться в происходящем и либо поставить Хладовых на место, либо отобрать их отряд, переподчинив его Муравьевым. А вот союзный им род Голицыных от данного рейда неожиданно отказался, не желая нарушать указ императора и устраивая в Новосибирске очередные беспорядки. Да тут и без нашего участия жизнь бьет ключом, подумал Эдгар, прислушиваясь к разговору ближайших бояр, обсуждавших обнаружение нескольких домов и квартир с вырезанными за одну ночь неизвестными боевиками. Мужчины явно подозревали в этих убийствах некоторых лиц и даже обсуждали их, делая пространные и непонятные для муравьева намеки, все же с местной спецификой он разобрался не в полной мере. Оставалось лишь ждать, когда разговор соскочит в нужное русло и незаметно вставить кажущуюся невинную реплику. Вскоре разговор беседующих свернул на обсуждение новой темы, и Эдгар понял, что это его шанс. «Вот и мы заметили, что семерок и шестерок рядом с городом в последнее время стало гораздо меньше», — Пробасил крупный мужчина с обветренным лицом и, отпив вина, добавил, «приходится ездить все дальше и дальше, тратить на дорогу больше времени». «Прошу прощения, господа», — притворно заинтересованно произнес Муравьев, делая вид, что эта тема ему любопытна, — услышал ваш разговор и запутался. Вы говорите, что разломы удалились от города, а до нас в столице доходили смутные слухи о нашествии ящеров и даже об нападении на школьников. Присутствующие бояре едва заметно напряглись, их разговоры стихли, а один из беседующих сухо ответил — «Вам должно быть известно, что в Новосибирске из-за близости к аномалии разломы появляются куда как чаще, чем в других городах империи». Дождавшись от Муравьева кивка, он продолжил. «Помимо данного обстоятельства, в то время из-за некоторых внутренних, скажем так, событий, выезд егерей к разломам был затруднен, что повлекло за собой увеличение их количества и активности». «Однако, справившись с кризисом, егеря с энтузиазмом взялись за дело, и сейчас подобные происшествия в прошлом. Это еще раз доказывает необходимость нашего корпуса». «Неплохо», — ответил, — мысленно усмехнулся Эдгар. «Мало того, что не рассказал про Гордея Хладова, который отправился в разлом и спас детей, так и про его отряд промолчал». «Более того», — подхватил его собеседник, — Наши егеря с таким энтузиазмом взялись за дело, что в настоящее время ближайшие к городу разломы уже зачищены, и нам приходится добираться до более глухих мест, где еще нет дорог и где раньше бродили лишь монстры и аномальные пятна. «Полагаю, что публика в салонах столицы примет подобные успехи весьма воодушевленно», слегка склонил голову Эдгар. «Такие подробности вашей героической работы там точно неизвестны». На лицах присутствующих появились легкие довольные улыбки, а один из них, пожилой мужчина с сединой на висках и красным кольцом на пальце, с достоинством заметил. «Поверьте, наш корпус делает все от него зависящее, чтобы люди в центральных губерниях могли спать спокойно». «Господа, за это нужно выпить!» торжественным тоном произнес молодой мужчина, представившийся Леоном Левенши, и все его тут же поддержали. Эдгар бросил короткий взгляд на пустой бокал, и в этот момент рядом с ним, словно бы из воздуха, появился молодой официант с подносом снифтеров, наполненных благородным коньяком. Отставив пустой бокал и взяв новый, Муравьев встал вслед за остальными присутствующими, а молодой барон хорошо поставленным голосом продолжил. За представителей боярских родов, проливающих кровь для защиты страны и мирных жителей. За благородство и доблесть, с которыми мы ежедневно рискуем жизнью. Практика показала, что стоит нам на время прекратить свою деятельность, как монстры тут же собирают кровавую жатву. За егерей, защит империи». Присутствующие поддержали барона гулким одобрением и улыбками, а некоторые с насмешкой посмотрели на Муравьева, являющегося, по их мнению, столичным изнеженным щеголем, не державшим ничего тяжелее вилки. Эдгару совсем не хотелось пить за этих самодовольных и простоватых наглецов, которые, по глубокому убеждению, ему и в подметке не годились, однако выставлять свою неприязнь на всеобщее обозрение он не спешил. Нужно вытянуть информацию, а не настраивать общество против себя. За Егерей до дна, воскликнул кто-то, и Муравьев выпил не успевший согреться коньяк. Мысленно поморщившись, Эдгар сел и внезапно решил стать чуть более прямолинейным с этими провинциалами, иначе, как он полагал, они продолжат и дальше говорить обо всем подряд, кроме рода хладовых и отряда лига охотников. Господа, позвольте еще один вопрос. Вот вы говорите, что заслуга в отодвигании разломов в глубь аномалии принадлежит корпусу егерей, а по моей информации основную работу делают безродные псы из лиги, говорят, что их звезды закрывают по две-три семерки или даже шестерки. Что скажете? Это действительно так? Или их силу преувеличивают? Вопрос, как говорится, оказался не в бровь, а в глаз». присутствующие тут же замолчали и с недоумением, осуждением, и где-то даже с враждебностью посмотрели на него. На мгновение Эдгару почудилось, что слова сказал не он, а кто-то другой, но он тут же мысленно отмахнулся. «С этими провинциалами только так и надо, намеки они не понимают». «Господин Муравьев», — ледяным тоном произнес уже знакомый егерь с проседью в волосах, «Не кажется ли вам, что ваш вопрос оскорбляет не только присутствующих, но и весь имперский корпус егерей?» Эдгар позволил легкую усмешку и хотел было ответить резко этому невесть, что возомнившему о себе наглецу, но в последний момент сдержался. «Я лишь задал вопрос. Подобные слухи не возникают случайно». «Что вы хотите этим сказать?» Уточнил собеседник более громко, чем того требовали обстоятельства, и все разговоры в салоне окончательно стихли, а взгляды сместились на столичного мага. «Только то, что вы и сами слышали», театрально пожал плечами Эдгар, наслаждаясь пристальным вниманием. «Отряд Лиги Охотников, про который все здесь старательно молчат, в последнее время закрывает слишком много разломов, и не только седьмого и шестого классов, но и пятого с четвертым, а иногда...» Если верить слухам и третьего, многие справедливо считают, что именно с появлением этих егерей количество доступных для охоты разломов существенно сократилось. Муравьев буквально кожей ощутил направленное на него недовольство и в наступившей тишине раздался полный сдержанной ярости вопрос барона Левенши: «По вашему мнению, зачисткой разломов занимаются лишь безродные псы, пригретые графиней Хладовой?» Считаете себя экспертом в области аномалии и полагаете, что даже десяток разломов седьмого класса закрыть легче, чем пятерку или четверку? Не уверен, что стал бы формулировать вопросы настолько категорично, после небольшой и точно рассчитанной паузы произнес Эдгар, однако и списывать все на простое совпадение было бы неправильно, здесь явно прослеживается зависимость». Муравьев окинув взглядом зал, замечая, как на него с различными эмоциями смотрят десятки глаз, в которых читается не только откровенная неприязнь и враждебность, но и ненависть. Он самодовольно усмехнулся, ликуя от того, насколько ловко ему удалось задеть этих солдафонов за живое, и даже не осознавал, что такой цели у него и не было. Он должен был лишь собирать слухи и разбираться в обстановке. «Так этим провинциалам и надо». А то корчат из себя, не пойми что, и косятся на мои пальцы, будто я недостоин находиться в их присутствии. Пусть ответят, почему псы работают гораздо эффективнее их. Тоже мне, егеря, нашлись. Тишину в салоне вновь разорвал громкий голос Левинши: Господин Муравьев, как вы, человек, который ни разу в жизни не был в разломе и не убивал монстров, смеете говорить с егерями столь снисходительным тоном? «Именно мы проливаем свою кровь в этих проклятых разломах. Именно мы теряем лучших друзей и верных товарищей, уничтожая монстров, которые в ином случае вырвались бы из пятен и убивали женщин, детей и стариков. Мы днем и ночью стоим на страже страны, в то время как вы, столичные щеголи, не знающие об этой войне, лишь болтаете языками». «Сначала встаньте в наш строй, пролейте собственную кровь, узнайте, как пахнут выпущенные у монстра кишки, и только тогда задавайте свои оскорбительные вопросы. Однако я уверен, что первый поход в разлом изменит ваше мнение». После слов барона зал взорвался одобрительным гулом, а кто-то даже зааплодировал. Эдгар медленно поднялся со своего кресла, презрительным, холодным взглядом окинул присутствующих И надменно усмехнулся. «А позвольте уточнить, кто именно стоит на страже страны. Неужели вы все? Может, вы еще и гордитесь этим? Если так, то у меня для вас плохая новость. Господа, вы слишком высокого мнения о своих скромных заслугах, да и об ореоле защитников человечества. Поверьте, в столице над вами откровенно смеются, называя профессиональными самоубийцами и мясниками». Позвольте уточнить, кто из благородных людей, находясь в добром здравии, обладая хоть каплей интеллекта, отправится на край света, чтобы убивать каких-то опасных тварей и рисковать жизнью, если есть множество гораздо более прибыльных, интересных и достойных отраслей, к которым может приложить руки по-настоящему образованный человек? Да от большинства из вас в свое время попросту отказались собственные роды, которые не сумели вписать своего члена в цивилизованное общество. Кому, скажите на милость, нужны идиоты, которые не умеют держать себя в руках и своими безрассудными выходками лишь втягивают рода в неприятности? Произнеся эту тираду и чувствуя, как в зале скопилось едва ли не физическое напряжение, Эдгар довольно улыбнулся. Наконец-то он сказал этим слабакам правду в лицо. На душе у него стало очень спокойно. Он был полностью удовлетворен произведенным эффектом. Вдруг перед Муравьевым словно бы соткалась фигура егеря с седовласыми волосами, который в полнейшей тишине снял кожаную перчатку и швырнул ее в лицо Эдгару. Попадание оказалось на удивление чувствительным. «Господин Муравьев, вы оскорбили не только здесь присутствующих, но и честь всех егерей нашей страны, тех, кто уже положил свою жизнь на алтарь победы над монстрами и тех, кто делает это каждый день, не жалея себя. Как боярин и егерь, я требую сатисфакции. Скажите прямо, это ваше частное, ни на чем не основанное мнение или же официальная позиция всего рода Муравьевых?» — Это мнение не только мое, но и всех здравомыслящих людей, — гордо задрал голову Эдгар и поспешил добавить. — Я, маг ранга Гридень, принимаю ваш вызов. Вдруг рядом с первым противником появился Левенши, который тоже сорвал с руки перчатку и бросил ее Эдгару в лицо. — Прошу прощения, граф. Склонился он в сторону стоящего рядом егеря. «Я не сомневаюсь в вашей победе, однако полагаю, что подобные действия с моей стороны укажут данному наглецу о несогласии с его вызывающими и оскорбительными словами». Леон перевел взгляд на Муравьева. «Я, барон Левенши, вызываю вас на дуэль, и пусть Господь рассудит, кто из нас прав». «Кто еще бросит мне вызов? Ты? Или, может, ты? В очередь! Я всех вас убью!» Зло выкрикнул Муравьев, указывая пальцами на других возмущенных егерей, и не в силах сдержать магический гнев, инстинктивно бросил в ближайшего небольшой, но яркий огненный шар. Заклинание, с шипением рассекающее воздух, было с легкостью отбито своевременно среагировавшим щитом Левинши и с грохотом разбило огромное зеркало в позолоченной раме на противоположной стене, «Все идет по плану», — подумал молодой человек в одежде официанта, который разносил коньяк со специальным эликсиром внутри и, закрыв дверь, направился на выход, не слушая звуков боя, раздающихся из зала. Первый с нарезки слетел. Интересно, как дела у Марыси и Феофана? Тем временем, в другом боярском салоне, носившем громкое название «Изумрудный феникс», ситуация развивалась схожим образом, но более напряженным. Там со своим языком не сумели справиться сразу два представителя рода Муравьевых, позволивших себе высказаться еще более неприглядно и резко в адрес присутствующих и всей боярской части корпуса егерей в частности. За свои оскорбительные слова мужчины получили несколько вызовов на дуэль. Ведь среди гостей салона было много весьма достойных и принципиальных людей, для которых служба в корпусе была не только бизнесом, но и делом чести. Феофан наблюдал за разворачивающимся скандалом через окно, а после начала боя улыбнулся и предложил Марысе отправиться к Тарасу и произнес. «Подумать только! Всего несколько капель твоего зелья в бокал, и человек напрочь теряет чувство самосохранения, не забывая говорить окружающим то, что у него на уме. Это был отличный план! Ты настоящая волшебница!» Марыся, не скрывая улыбки, одобрительно кивнула. «Мотай на ус, Феофан, и запоминай!» «Ты у нас теперь не простой наемник-одиночка и не свободный убийца. Ты боярин, глава рода. Тебе нужно учиться решать проблемы подобным образом, а не превращаться в мясника с окровавленным клинком, который вырезает несколько сотен противников за одну ночь». «Если бы у меня были твои зелья на все случаи жизни», — с намеком произнес я, «то старался бы не рисковать». «Хорошо», — улыбнулась молодая женщина. «Я знала, что ты его попросишь, и все давно уже сделала». «Спасибо», — обрадовался я, — «ты лучшая». «Конечно», — самодовольно ответила Автючка, «пару капель, и Муравьёвы настроили против себя всех егерей страны. Теперь им остается только уехать из Новосибирска с поджатыми хвостами и на несколько лет забыть о своих планах». «Это точно», — ответил я, — «теперь осталось отправиться в столицу, решить последние проблемы и, наконец-то, отдохнуть».